Глава 35. Чтобы немного отвлечься от назойливых мыслей, я все-таки отправилась в парк. Беатрис, словно маленькая принцесса, лежала в новой коляске, и ее порозовевшие щечки походили на два наливных яблочка. Малышка не капризничала и, казалось, наблюдала за мной, словно пытаясь понять, кто перед ней. Гулять по тропинкам, усыпанным золотистой листвой, было сплошным удовольствием. Парк уже не шумел тугими изумрудными листьями, и их шорох скорее напоминал тихий шепот. Не радовала глаз буйная летняя зелень, не благоухали яркие цветы, но их заменяли горящие пламенем грозди рябины, обилие которых пророчило снежную зиму. Я толкала впереди себя коляску, наслаждаясь ароматами природы, и вздрогнула, когда за моей спиной раздался мужской голос. «Добрый вечер, леди Миранда». Обернувшись, я увидела герцога и удивленно поинтересовалась. Что-то случилось? Прибыл коронер, ответил Эммет, направляясь к нам с Беатрис. Я встретил их со сквайром, скачущим в золотую рощу. Вы уж простите меня, но я не смог удержаться, чтобы не сопроводить этого человека сюда и послушать, что он скажет. Герцог подошел ближе и улыбнулся, разглядывая малышку. Что ж, послушаем вместе. Я развернула коляску, а он вдруг попросил. «Вы позволите?» «Да, конечно». Я позволила герцогу повести коляску, отмечая про себя, что ему это очень идёт. Как же она похожа на Уиллоу. Мне бы хотелось участвовать в ее жизни. Это возможно? «Вы уже спрашивали разрешение навещать ее. Я прекрасно понимала, что он говорит о другом, но мне хотелось услышать конкретно. Не навещать леди Мэрифорд, а участвовать в жизни племянницы. Эммет посмотрел на меня с неким упрямством в черных глазах. Уиллоу не был бы против. «Вы ее дядя», — примирительно сказала я. «Конечно, вы можете участвовать в жизни моей дочери. Благодарю вас». Он слегка склонил голову. «Для меня это важно». Гости ожидали нас в гостиной, и, передав Беатрис Хлое, мы с герцогом направились туда. Я вспомнила, что приглашала сегодня на ужин эсквайра с супругой, но, похоже, приезд Коронера нарушил планы на приятный вечер. Это был молодой мужчина на вид чуть старше герцога. Рыжеватый шатен с зелеными глазами и довольно привлекательной внешностью. На нём отлично сидела аккуратно пошитая одежда от черного твидового пиджака до таких же брюк. Ботинки сияли, а рубашка слепила белизной. Эсквайр и Коронер поднялись, когда я вошла в комнату, и поклонились мне. Леди Мэрифорд. Коронер окинул меня быстрым и, как мне показалось, оценивающим взглядом. Меня зовут Дин Олфорд. «Я корнер и прибыл расследовать нападение на миссис Марту Бартимор. Насколько мне известно, она находится в вашем доме?» «Добрый вечер, мистер Олфорд», — поздоровалась я, чувствуя некую неприязнь к этому человеку. «Для этого не было абсолютно никаких причин, но мою интуицию всегда было трудно обмануть. «Вы хотите сейчас увидеть ее или останетесь на ужин, а уже после поговорите с Мартой?» «Если вы позволите, я бы остался». Коронер вроде бы чувствовал неловкость, но я знала, что это не так. Весь день в пути, знаете ли. Да, мистер Олфорд сразу же отправился в Золотую рощу, оставив саквояж в гостинице. Поддержал его эсквайр. Ему очень хотелось поскорее начать расследование. К сожалению, в нем я оставил документы — «Поэтому прошу вас поверить мне на слово, что я именно тот, кем представился», — усмехнулся Корнер, и я ответила ему натянутой улыбкой. «Я всех приглашаю на ужин», — вежливо предложила я, понимая, что мне придется некоторое время терпеть этого человека. «А пока прошу к огню. Вина, виски». Мы устроились у горящего камина, и пока слуга наполнял бокалы, Дин Олфорд, Решил узнать подробности дела. «Леди, вы обнаружили миссис Бартимор на дороге. С ней кто-то был?» «Да, я обнаружила ее, И с ней никого не было», — ответила я, набираясь терпения. «Может, вы что-то находили рядом с женщиной?» Корнер внимательно смотрел на меня. «Предметы одежды, не принадлежащие миссис Бартимор, аксессуары, еще что-нибудь...» В расследовании важна любая мелочь. Нет, я ничего не находила. Мне просто было не до этого. Я снова промолчала о пуговице. Сердце мне подсказывало, что я делаю правильно, хотя логического объяснения моему поведению не было. Я скрывала от следствия улики. Миссис Бартимор не называла каких-либо имен. Корнер подался ко мне всем телом. Возможно, в бреду. Нет, она не называла никаких имен. Пока. Я в упор посмотрела на него. Но я думаю, что женщина вот-вот признается, кто ее избил. Хорошо, если вы окажетесь в это время рядом. Я здесь для того, чтобы раскрыть это преступление. Мистер Олфорд горделиво приосанился. И можете быть уверены, леди Мэрифорд, я это сделаю. Мне показалось или на его лице промелькнуло облегчение. Не хочет, чтобы Марта называла имя? Боится связываться с аристократом, коим мог являться преступник? Вполне себе версия, ведь могла полететь его голова. Как назло, погода начала стремительно портиться. По небу поползли рваные облака, то сливаясь в одно некрасивое пятно, то обгоняя друг друга. Казалось, что там, над золотистыми верхушками деревьев, их было бесконечно много. Потом они стали гуще, темнее, заполнили собою все небо, превращаясь в плотное покрывало. Ветер все усиливался, трепал и кренил верхушки деревьев, выл в трубах, а потом хлынул ливень. «Думаю, нашим гостям придется заночевать в золотой роще», — сказала Присцилла, поглядывая на залитые дождем окна. По такой погоде просто нереально добраться даже до Корнберри. Нам бы не хотелось, чтобы кто-то из вас слег с лихорадкой. Правда, Миранда? Она взглянула на меня из-под ресниц, и я кивнула. Да, тетушка права. Я настаиваю, чтобы вы остались. Итак, компанией на сегодняшний вечер я была обеспечена. После ужина, когда подали чай, а мужчины разговаривали о чем то за бокалом вина, Шерилл тихо сказала. «Миранда, я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, лицо этого молодого человека мне знакомо». «Коронера», — сразу догадалась я, о ком она говорит. «Где же вы встречались?» Года полтора назад мы с Кэнди ездили в Донтон за рождественскими покупками. Тётушка вытянула шею, чтобы посмотреть на мужчин. «Там мы встретили молодого Шортера в компании таких же повес. И мне кажется, что среди них был этот... Как его? Дин Олфорд». Коронер приятельствовал с сыном Каролины Шортер. Мои брови поползли вверх. «Ничего себе новость!» «Кэнди!» — тихо позвала Шерил сестру. «Кэнди, подойди сюда!» Тётушки зашептались, а потом Кэнди закивала головой, соглашаясь. Значит, все таки Шерилл действительно видела кого-то очень напоминающего нашего гостя. «Я не совсем уверена. Прошло много времени», — с осторожностью произнесла Кэнди. «Но они похожи, да». Тогда я совсем ничего не понимала. Но знала одно — здесь что-то нечисто. Меня охватила тревога, дурное предчувствие стало практически невыносимым, и я решилась поделиться своими опасениями с герцогом. «Не может быть», — Эммет нахмурился, выслушав меня. «Это просто сценарий для какого-то дешевого водевиля. Вы хотите сказать, что это не Коронер?» «Я не знаю, кто он, но этот человек водил дружбу с сыном Каролины Шортер». Стараясь говорить как можно тише, сказала я, «Это подозрительно, вам не кажется?» «Кажется. Только ваши тетушки не уверены в своих предположениях. Это раз. Герцог выглядел недовольным, и я не понимала причины. То ли из-за того, что я проявляла сообразительность, несвойственную, по мнению общества, женщинам, то ли из-за моей способности находить приключения» но еще более подозрительным мне кажется, что он явился сюда, рискуя быть разоблаченным. Что, если сюда приедет настоящий корнер? Это два. Вы сомневаетесь? Я злилась на него до зуда между лопатками. Потому что вам об этом сказала женщина, да? А вам не приходило в голову, что у этого человека не одна тайна, которую он хочет скрыть? Поэтому он рискует. Что, если мы нащупали ниточку, ведущую к жирному клубку? Это три. И да, этот человек не показал документы. Это четыре. Простите меня, леди Миранда, но я, наверное, никогда не устану задавать этот вопрос. Что так сильно зацепило Уиллоу в вас? Эммет уставился на меня темными, глубокими, словно дьявольское озеро глазами. Неужели он так впечатлился вашей неуемной энергией? Он впечатлился моим умом и сообразительностью. Процедила я сквозь зубы. И, глядя с небес, настоятельно рекомендует вам сделать то же самое. Я отвернулась от герцога и пошла к эсквайру, который продолжал беседовать с Дином Олфордом. Казалось, что каждый разговор между нами обречен заканчиваться скандалом. «Ничего, я приучу тебя прислушиваться к женщинам».